Глава 20. Я открываю глаза. Девять кресел составлены в круг между двумя бильярдными столами, свет приглушённый. На заднем фоне маячит силуэты и бодигардов. Одно кресло пустует. Мииронг так и не присоединилась к нам. Я уже знаю от Рейдена, что Мииронг контактировала с Хигасифусими. Её зафиксировала одна из камер взломанных нашими СБшниками. Думаю, Мейронг курировала деятельность Ротмира. Что касается лидера Хигасифусими, то им была основана компания контрольный пакет акций, в которой принадлежал Сёгону. Эта компания и занималась модернизацией шагателей, всё засекречено, не подкопаться. Где сейчас Мейронг? Кархонин утверждает, что служительница Илиры, зависшей над пропастью, мертва. Дескать, члены клуба наделены способностью чувствовать друг друга на любых расстояниях. Это правда. Я непостижимым образом ощущаю каждого из людей и не людей, занявших кожаные кресла, всех, кроме Мии Ронг. Её словно вычеркнули из действительности. Мне сложно представить одарённого, который бы справился с властителем в магическом поединке. Вероятно, до Мии добрались твари. Жаль, несмотря на наши разногласия, эта женщина мне нравилась. Властители стали возвращаться из рейда, по очереди открывались глаза. Безымянный посланник все это время был прозрачным, словно набросок существа, пребывающего одновременно в нескольких мирах. Удивляться тут нечему, наш пернатый друг вырос на изнаночной стороне. Посланника звали Кроуном, адаптированное для человеческого слуха имя. Через несколько минут все были в сборе. На протяжении последнего часа мы обменивались мыслями и образами, Так что я не питаю ложных иллюзий, час потрачен впустую. Никому не удалось обнаружить врата, через которые твари проникают на землю. Что будем делать? спрашивает Кархонин. Это наш третий заход. Через два с половиной часа орды хищников обрушатся на Тибетзьём. Нам придётся вступить в сражение и уничтожить всех, кто сюда явится. Жители чудово вряд ли выживут. Нам нет до них никакого дела. Я приобщил к источнику всех стихийников, включая друцких и Донзасов. Мы заключили военный союз на доверие, без подписания бумаг и походов к нотариусу. Из Ижевска прибыл третий дирижабль с шагателями и командой разработчиков третьего поколения. Константин Фёдорович спасал всех, кто имел значение в будущем. В крепость непрерывно въезжали фуры с едой, крупами, мукой, консервами, замороженным мясом, рыбой и овощами. Слуги стаскивали всё это в холодильнике, им помогали строители, и те кого я не задействовал в обороне комплекса. Архимаги приобщились к Рейдену и занялись планом по отражению атаки. Пилоты осваивали модернизированных шагателей на полигоне, из окна доносились тяжёлые механические шаги. У меня есть результаты промежуточных испытаний, и они впечатляют. Кошкина запустила ракету средней дальности в оккупированное тварями село. Дистанция составляла порядка 150 километров. Ракета была хорошенько накачана эфиром, при этом её укреплял взвод из четырёх отдарионных. Удалось выжечь участок многомерности на площади в 10 квадратных километров. Людей там не было, а сколько погибло тварей, мы даже не считали. Сейчас пилоты отрабатывают взаимодействие в малых группах, навигацию в 15 измерениях и способы минимизировать ущерб для гражданского населения. Первый запуск показал, что основной урон наносится самим тварям и геометрией изнанки, а живые существа в нашей реальности не страдают. Побочный эффект испарение зданий. Почему-то любые сооружения развеиваются вне зависимости от материала изготовления. Дерево исчезает, если оно спилено и превращено в доску, лес остаётся на месте, игнорируя все законы логики и многомерной физики. Новостей больше нет. Мы не можем отслеживать перемещение тварей, опираясь на сводки с полей и интерактивную онлайн-карту. Радиосвязь сохранилась, но с военными и приказными мы связаться не смогли. Либо не отвечают, либо несут что-то невразумительное. Донзасы звонили в Питер. Им удалось выяснить, что императорский двор, приближенные аристократы и отборные армейские соединения готовятся к обороне во дворце, а выживших после первой волны нашествия нам ничего не известно на половиной часа. У алмазовых чуть больше. Понятия не имею, сумели выжить церковники или нет. О беглецах в Заполярье сведения не доходят. Ощущение такое, что вся цивилизация с паутиной, спутниками, артефакторными сетями и фиксаторами накрылась медным тазом. Магия и здравый смысл вот всё, что у нас осталось. Продолжайте искать. Я поднимаюсь со своего места. А ты шелестит крон. Мне надо поговорить кое с кем. Есть идея, встрепенулся Кархонин. Возможно. Покинув бильярдную, я спустился на первый этаж, вышел на улицу в неуютные весенние сумерки. Над миром сгущается тьма, причем во всех смыслах. Сзади послышались шаги. Думал от меня сбежать? Хмыкнув, я притянул Арину к себе и поцеловал в губы. Нашел время, дурак. Может, в последний раз. Ты найдешь выход, я верю. Мы вместе зашагали к полигонам. Несколько молотов сгруппировались в центре. Я вижу, как они синхронно ворочают конечностями, подчиняясь приказам из общего центра. Пилоты, в отличие от меня, видят все 15 измерений, в которых вскоре закипит нешуточная битва. Я приблизился к фигуркам наблюдателей. За испытаниями следили мой дед Карл Данзас, Пантелей Бровченко и еще пара техников, которых я видел впервые. Вероятно, специалисты ИР. Карл-Фридрихович позвал я. Донзас отвлёкся от увлекательного зрелища. Что случилось? У меня вопрос по технической части. Внимательно слушаю. Пилот, управляющий шагателем, может применять обычные стихийные техники? Карл-Фридрихович потёр щёку. Уточни, пожалуйста. Я не совсем понимаю, о чём ты. Ну, смотрите. Допустим, шагателем управляет архимаг вашего уровня. Ему доступны только ракеты, пулемёты кромсатель? А если вы захотите жахнуть по врагу тектоническим сдвигом, то сумеете это сделать? Интерфейс потянет усиление? Хмм, интересный вопрос. Начну с того, друг мой, что интерфейс это связующее звено между роботом и человеком. Модули, которыми я оснастил шагателей, одновременно подключены к разуму пилота и в некотором роде ко всей магической энергии, разлитой в многомерности. А ещё ты обладаешь доступом к бронеходному комплексу. И что это значит? Пилот эфирник обученный в твоей школе, не ограничен только системами вооружения молота. Такой боец может применить стихийную технику, укрепив её энергией изнанки через мой интерфейс. Насколько мощной получится атака? Другой вопрос. Если в кабине сидит бронеходчик в ранге мастера раскачивающий стрелковые техники, удар будет мощным, но незапредельно. Ты же помнишь, от ранга многое зависит. К примеру, мастер земли вообще не владеет тектоническим сдвигом. Эта способность закрыта для средних и низших рангов, а посему он и применить сдвиг не сумеет. А вы сумеете, продолжает допытываться я. Конечно. Проблема в том, что я не владею сверхвосприятием и прочими навыками, без которых не обойтись в многомерности, дальним зрением, например. Я попросту не увижу тварей, которые ко мне приближаются, и погибну наиглупейшим образом. А если бы владели? К нашему разговору начал прислушиваться дед. «Ну, тогда да. Я бы учинил такие катаклизмы, что вторая магическая показалась бы тварем детской песочницей. Только мы время теряем попусту. Я не учился в твоей школе и не сумею овладеть эфиром за оставшиеся часы. Не спеши с выводами, Карл, дед шагнул к нам. Мне кажется, я понял, куда клонит этот парень. Мы посмотрели друг другу в глаза, дед понял. Данзас вздохнул. Объясни мне, старому, недотёпе. Сергей интересуется, может ли подрубиться к ментальному интерфейсу высокоранговый одаренный, владеющий всем спектром боевых навыков. Разумеется, при условии, что такой пилот обладает подготовкой волхва. И ты такого знаешь? приподнял бровь Карл-Фридрихович, «Дед выразительно посмотрел в мою сторону. «Корректировщик?» — опешил донзас. Разве твои модули не универсальны? ответил вопросом на вопрос Константин Федорович. Если мне память не изменяет, Сергей достиг ранга абсолюта в своем классе. Карл-Фридрихович скрестил руки на груди, и глубоко задумался. В теории ограничений нет, выдал он профессиональный вердикт. Но ведь корректировщики...» Это же шиноби. Они не владеют площадными техниками. Мы удаленно редактируем реальность, напомнил я. Ты хочешь применить чистый лист? воскликнул Донзас. Хочу. Вопрос в том, смогу ли? архимаги переглянулись. Интерфейс не делает различий между классами, начал рассуждать вслух Карл-Фридрихович. Любые ограничения, связанные с техникой, которую ты применяешь, и с ранговыми условностями. Насколько мне известно, чистый лист это тонкая и филигранная работа. Ты удаляешь из реальности одного человека, а заодно стираешь сведения о нем из баз данных и памяти людей. Упрощенно, да. Все так, согласился я. Вот только я не собираюсь тратить ресурсы на удаление информации о тварях. Я просто хочу выпилить их из многомерности. Ты хочешь редактировать изнанку? Охренел дед. Именно. Данзас откашлялся. Ладно. Есть свободный молот. Только тебе нужен инструктор, иначе не справишься. Разве они Развяни несилой, мысли управляются. Да, карл Фридрихович вздохнул, удивляясь моей неосведомленности, Когда ты срастаешься с машиной в единое целое, проблем не возникает. Но перед этим следует запустить и протестировать интерфейс, настроить его на себя, адаптироваться к восприятию изнанки глазами шагателя. Информация будет поступать не только через твои органы чувств, добавил дед. Ты сможешь воспринимать показания датчиков радара и астровизора. Это еще что? Артефакторный прибор, позволяющий ориентироваться на астральном плане, пояснил Данзас. Упрощает навигацию обычным пилотом. Кто сейчас свободен? Тебе нужен не рядовой пилот, а инструктор, заявил дед. Кошкина вырвалось у меня. «Вика в ангаре. Вмешался в наш разговор Пантелей Бровченко. Собирается влезть в своего злюку, так что поспеши. "В злюку?" переспросил я. Она дала шагателю имя, улыбнулся разработчик. Я двинулся к развёрстанному ангарному зеву, но обернулся на полпути. "Пантелей Викторович?" А? Разработчик уже наблюдал в бинокле за перемещением роботов. "Существует барьер по усилению техники. Во сколько раз вырастет сила атаки?" Ну, — Бровченко замялся. Если честно, мы не проводили по-настоящему масштабных экспериментов, и я не знаю, Сергей. Просто не знаю. Кивнув, я покинул группу наблюдения. Арина последовала за мной. Вика нашлась в центре ангара, она уже нацепила свой любимый комбез и успела вскарабкаться по скобам на броню трансформы. Вместо танковой башни над корпусом робота возвышался полупрозрачный купол. Ага, значит, поляризацию фонаря можно менять по своему усмотрению. Вика, девушка тронула сенсор блокировки раздвигая лепестки полупрозрачной диафрагмы, сегменты купола втянулись в корпус. Сергей, не сейчас. Твой же приказ выполняем. Это важно. Кошкина обреченно посмотрела на меня и Арину сверху вниз, присела на краешек брони, свесив ноги. Чего тебе? Похоже, Бренни запала на новую игрушку. Мне знаком этот огонь в глазах. Новые возможности, дополнительные фичи. Научи меня управлять шагателем. Ты с катушек слетел. Нет. Я обезоруживающе улыбнулся. Если научишь, я помешаю тварям всех нас сожрать. Это как? Сотроих к чертям собачьим. Вижу, что то начинает доходить. Серьёзно? Ты будешь корректировать реальность через интерфейс? Красиво, да? Вика спрыгнула вниз. Через полтора часа они обрушатся на нас. Если ты ошибаешься, всем конец. Моя семья погибнет. Каждый шагатель важен. Мы работаем во взводах по четыре машины. Арина объясни ему. Жена благоразумно молчит. Я сам себе взвод. Похоже, моя уверенность передалась пилоту. Лезь наверх, наверх». «Взлюку?» что-нибудь, лично тебе голову оторву, хоть ты и абсолют. Лезь, пока не передумала. Я поднимаюсь по скобам. Обычные инструктор и ученик работают в шлемофонах, сказала Кошкина, сверляя мою спину глазами. Вот только ты в многомерности будешь воевать. Робот будет лишь частичной проекцией самого себя. Связь в таких условиях не работает, даже ментальная через браслет. Ты будешь меня прекрасно слышать и воспринимать, пока не развернётся изнанка. И что мне делать? В кабине довольно тесно. Я устроился поудобнее в кресле, которое тут же зашевелилось, подгоняя свои формы под моё тело. Приборной панели как таковой нет. Ни тебе рычагов, ни штурвалы, ни педалей, кнопок, указателей, спидометров, тахометров, разве что пара сенсоров и нечто напоминающее тачпад. Я в замешательстве. Слушай, отрезала Кошкина, и запоминай хорошо. Злюка настроен на меня. Тебе нужно его перезагрузить. Видишь чёрную клавишу рядом с сенсорной панелью? Вижу. Жми. Выполняю указания. Единственная кнопка в кабине. Поначалу ничего не происходит, затем в глубине приборной панели пробегают голубые искры. Вспыхивают красные индикаторы, утопленные в матово-чёрную глубину. Там всё красное, Вик. Надо подождать. Первый индикатор меняет цвет на зелёный, спустя несколько секунд то же самое происходит со вторым индикатором. Одновременно с этим загорается сенсорный экран, В его центре проступает логотип IR. Перезагрузился? доносится до меня голос Вики. Да. Что видишь на экране? Шестигранник, разбитые ячейки. Там должна быть иконка с гаечным ключом это настройки. Нашёл. Теперь ищи открытый глаз это переориентация интерфейса на личность нового пилота. Запускать? Давай. И что теперь? Закрой глаза и расслабься. Я так и сделал. Поначалу ничего не менялось, потом нечто попыталось проникнуть в моё ментальное поле. Перед мысленным взором сформировался образ шагателя. Я открыл свой разум и почувствовал единение. Тьма отступило, нечто стало частью меня, словно к руке приделали меч, и это оружие стало естественным элементом организма. Я вдруг понял, что заперт внутри машины, а затем я и есть машина. Мы гибрид, живое в неживом. Датчики и камеры стали моими органами чувств, обеспечивая круговой обзор. Реальность расчертила сама себя координатной сеткой. На некотором удалении от глаз вспыхнул призрачный экран, по которому поползли строчки отчетов. Робот начал проверять навигационные и оружейные системы, сервоприводы, время отклика и восприимчивость моего разума к геометрии изнанки. Высветилось определение класса. Удивительно, но в память интерфейса были заложены и корректировочные параметры. Взметнулся вверх столбик, означающий магический потенциал пилота. Мне показалось, что интерфейс это щупальца механического бога, проникающие вглубь моей натуры. Робот сканирует меня, сверяется со своей базой данных, классифицирует и адаптирует под электронную среду. Точнее, под электронно-артефакторную среду. Объяснить сложно, ни с чем подобным в прошлой жизни я не сталкивался. Но внезапно проверка закончилась. Перед моими глазами вспыхнула надпись. Ментальная интеграция успешно завершена. Покинуть интерфейс? Да? Нет. Эй, крикнул я. Что, «Что делать? Мой голос прошедший через звукокодер резанул по ушам. Я захотел уменьшить громкость, машина подчинилась. Интересно, мне хватило простого желания, чтобы отредактировать настройки. Жми нет, послышался ответ снизу. Жгать не потребовалось. Я пожелал, и остался роботом. Затем в голову пришла мысль, что не мешало бы прикрыть себя куполом, и фонарь тотчас соткался из разрозненных лепестков. Внешняя поляризация, трансформация. Я начал перестраиваться. Увеличил рост, переделал гусеничные траки в ноги, выдвинул верхние конечности из грудной клетки. Положение фонаря изменилось, гироскопы мягко развернули кресло вместе с моим физическим телом, открывая новые углы обзора. Вика отошла вправо и подняла вверх кулак с топыренным большим пальцем. Арина молча наблюдала за мной, скрестив руки на груди. Не спеши. Свою наставницу я слышу прекрасно. И вообще, мои чувства многократно обострились. Выдвигаю крамзатель и гатлинг, тянусь к эфирным потокам и неожиданно понимаю, что могу оперировать любыми энергетическими объёмами. Это не шутка. Интерфейс открывает безграничные возможности. Знание живёт во мне на подсознательном уровне. Поехали.